Блокадный хлеб. Из чего он только не выпекался? Ленинградский блокадный хлеб. Разные были примеси. Добавляли к ржаной муке муку овсяную, ячменную, соевую, кукурузную. Применяли жмых льняной, хлопковой, конопляной. Использовали отруби, проросшее зерно, мельничную пыль, рисовую шелуху и многое другое. По десять раз перетряхивали мешки из-под муки, выбивая возможное из невозможного. Хлеб был кисловатым, горьковатым, травянистым на вкус, но голодным ленинградцам казался милее милого. Мечтали люди об этом хлебе. Пять раз в течение осени и зимы 1941 года ленинградцам сокращали нормы выдачи хлеба. 2 сентября состоялось первое сокращение. Норму установили такую — 600 граммов хлеба взрослым, 300 граммов детям. Вернулся в этот день в отец с работы. принес хлеб. Глянула мать. — Сокращение! — сокращение, — отозвался отец. Прошло десять дней. Снова с работы отец вернулся, выложил хлеб на стол. Посмотрела мать. — Сокращение! — сокращение, — отозвался отец. По пятьсот граммов хлеба в день стали теперь получать взрослые. Прошло еще двадцать дней. Наступил октябрь. Снова сократили ленинградцам выдача хлеба. Взрослым — по четыреста граммов на день. — Детям всего по двести. Прошел октябрь, наступил ноябрь. В ноябре сразу два сокращения. Вначале по триста, а затем мы по двести пятьдесят граммов хлеба стали получать взрослые. Дети по сто двадцать пять. Глянешь на этот ломтик. А ломтик, сосиновый листик, виден едва в ладошке. И это на целый день. Самый приятный час для валетки — это тот, когда с завода приходит отец, когда достает он из сумки хлеб. Хлеб поступает к матери, мать раздает другим. Вот отцу, вот дедушке, бабушке, вот дольку берет себе, а вот и ему, валетки. Смотрит валетка всегда зачарованно, поражается одному. В его куске сто двадцать пять граммов, а он почему-то больше других, отцовского даже больше. Как же так, удивляется мальчик. Улыбаются взрослые. Мука в нем другая, детская.